Глава шестая Картина, представившаяся нашим глазам, была поистине ужасна. Вся внутренность избы была словно переворочена вверх ногами. На полу валялись столы, скамьи, разбитая посуда и разная домашняя утварь. Кровать была совершенно разворочена, а около нее на полу среди лужи крови валялись два трупа – женщины и мужчины. Следственные власти стояли тут же, тихо совещаясь между собой. Но об чем можно было тут совещаться, когда преступление было и без того ясно? Об этом без слов говорили кровавые шрамы, сделанные ножом над левыми бровями жертв. Подойдя к трупам, Холмс осмотрел их самым тщательным образом. «Совершенно верно», – произнес он тихо, указывая мне на трупы. Они лежали на кровати, когда разбойник вошел в избу, сорвав дверь с петель. На это указывает сама дверь. Первой проснулась женщина. Она вскочила с кровати, но тут же получила смертельный удар ножом в грудь и упала на пол. Вы видите, у ней всего одна рана и вытянуты руки. Ее муж воспользовался этим моментом, чтобы обороняться. Он схватил вот эту порезанную подушку и с нею, как со щитом, кинулся на врага. Разбойник несколько раз ударил ножом по подушке, и между ними завязалась борьба. Конечно, разбойнику было легко победить, так как он был вооружен. Он сначала нанес своей жертве рану в бок, но, видя, что раненый продолжал крепко держать его за рубашку, нанес ему второй удар в грудь и третий в горло. Жертва упала. При борьбе у варнавки была изодрана рубаха. Он был одет именно в ту рубаху, которая была им снята с убитого в лесу мужика. Вы видите, в зажатой руке покойника торчит лоскуток синего с красным ситца. По мере того, как рассказывал Холмс, картина убийства вырисовывалась передо мною как живая. Мысль Холмса шла так логично, правильно и живо, что можно было закрыть глаза и увидеть все, что происходило на этом месте». Покончив со осмотром трупов, Холмс принялся за осмотр комнаты. «Это преступление произведено с очевидной целью грабежа», заговорил он, подзывая меня и Венгерова, который уже успел перекинуться несколькими словами следственными властями. «Комод и сундук взломаны, вещи перерыты и частью выброшены. Разбойник, убежав с каторги, нуждался в деньгах, может быть, и в другом костюме».